Хедин. Битва кипела. Обе стороны несли потери, и ни одна не собиралась уступать. Ангелы спасителя так и велись над головами познавшего тьму Сигерлин и Ракота. Их то и дело сбивали, то древние богини Отто, Локко и Умис, то стрелы эльфов, До заряда гномьих огнебросов, однако на поле сражения что-то неуловимо изменилось. Именно неуловимо, потому что земля по-прежнему вставала на дыбы, отрезая Хедина, Ракота и Сигрлин от остального их воинства. Кипел бой в небесах, но Спаситель, застывший напротив познавшего тьму, что-то сделал, поменял, словно коснувшись струн невидимой арфы. Низкое басовитое гудение разнеслось далеко о крест, так далеко, что невозможно даже представить. Оно катилось по всему Хьорварду, по океанскому дну, по горным кручам, взмывало к хрустальным сферам небес, отражалось от них, заставляя вибрировать, дрожать, словно в страхе. Спаситель, еще совсем недавно втягивавший любую силу в себя, Внезапно улыбнулся. Сила начала истекать из него. Глаза спасителя горели золотым. Их заливал чистый свет. И Хедин, познавший тьму, обмер на мгновение, вспомнив, где он видел это в последний раз. На ступенях дворца молодых богов в обетованном, когда он сам, Рокот и старый Хрофт шли на приступ. «Но это же невозможно. Немыслимо. Спаситель никогда не был связан. Он не мог быть связан с молодыми богами. Это порождение людей. Это... это...» Спаситель продолжал улыбаться, спокойно и понимающе, словно говорил, «Ну да, оно именно так. Удивительно, правда?» «Все куда сложнее, чем тебе казалось, Хранитель Равновесия». А теперь всего этого не станет, потому что останется только Он, Спаситель, вместе со спасенными им. Сила истекала, покидала Спасителя, но сила странная, вроде бы не обличенная чарами ни в какую форму, но и совершенно мертвая, ни для чего непригодная. Она вроде бы и была, и в то же время ее не было. Ветер, что не веет, волна, что не поднимается. Зов беззвучный и оттого еще более страшный плыл над Хьорвардом. Спаситель звал мертвых, но уже совсем не так, как раньше, когда мертвяки шли на армию Хедина и Ракота. Нет, это был призыв не на бой, а на слияние с ним, спасителем. Познавший тьму, помнил рассказ Хагина о случившемся на утонувшем крабе, когда Спаситель явился туда и тоже начал призывать усопших. Но Хагин тогда ничего не упоминал о столь странном зове и о силе вроде этой, прокатившейся по Хьорварду от края до края, отразившейся от небесных сфер и вернувшейся обратно. «Нет, это не просто призыв». Это даже не то самое второе пришествие, в котором столько писалось в священных книгах Спасителя. Это что-то иное, совсем иное. Это иное проявило себя очень быстро. Хедина потащила вперед, прямо к медленно разводившему в стороны руки Спасителю. В нем самом открывалась бездна, его облик словно раздвоился». Он как будто руками раздвигал реальность, открывая ход в бездонную пропасть. Ракот яростно выругался, размахнулся черным мечом. Сигрлен серебристой рыбкой метнулась в сторону. Хедина коснулся посланный ею жгут упругой живой силы. Но спаситель знал, что он делает. Взмах огненного меча он отразил ногой-ладонью, и дар истинных ангелов не оставил на его плоти никаких следов. Нельзя сказать, что все шло по плану. Но нельзя сказать, что Хедин совсем этого не ожидал. Собственно, именно к этому он и готовился, и знал, что нужно будет сделать, когда так или иначе Спаситель раскроет свою утробу. Все это он знал, не знал лишь, насколько сильна окажется эта тяга». Спаситель исторгал силу, а вбирал, похоже, вообще все, что существовало в мире, не физически, конечно, но выпивая саму суть, забирая души не только лишь смертных людей. Забирал лесных духов и озерных нимф, русалок из глубоких омутов, полевиков, леших, Даже древних богов, что еще укрывались в самых глухих местах мира, пытаясь бессмысленно выживать. Эссенции, суть, души, назовите как угодно, их пришли в движение. Мертвые отозвались тоже. И не на одном-двух ближних к бирке погостах, на всех погостах, кладбищах и в катакомбах большого йорварда. Спаситель собирал все и вся — и даже оружие огненных ангелов не могло ему повредить. Он словно достиг какой-то иной, высшей ступени, поднялся туда, куда раньше не мог. Его ангелов становилось все больше, воздух густел от них, места распавшихся тотчас занимали новые. Подмастерья Хедина и древние боги медленно пятились, давая себе больше места, но не подпуская крылатых тварей с мечами. Вид последних был, само собой, обманом. Спаситель улыбался. Он стал куда могущественнее, и теперь ему не было нужды отступать. Армада внимательно наблюдала, холодно и методично продолжая подсчет шансов. Начальствующие очень хорошо обучили ее этому, возможно, даже слишком хорошо. Новые боги не предложили ничего такого, с чем спаситель не мог бы справиться. Его крылатые слуги несли потери, однако ряды их мигом пополнялись при помощи чистой магии. Элементарная логика требовала признать, что дело бывших врагов Хедина и Ракота проиграно, если они немедленно введут в сражение что-то совершенно непредвиденное, некий резерв, что целиком и полностью изменит положение. Все та же холодная логика выживания подсказывала Армаде единственно возможный способ действий – присоединиться к побеждающей стороне, к Спасителю. Однако эта логика больше не работала. Граничные условия задачи сделались совершенно иными. Спаситель не нуждался в союзниках. Ему вообще не требовался никто и ничто – и дело он вел к полному и всеобщему уничтожению. А этого Армада допустить не могла. Во всяком случае, не могла содействовать этому сознательно и добровольно. Это ограничение, поставленное некогда начальствующими, оказалось слишком сильно. И отсюда вытекал один единственный вывод. Армаде следовало найти способ помочь бывшим врагам отыскать тот самый резерв, что сможет изменить положение. Пока что главные силы армады, вернее то, что от них осталось, не ввязывались в сражение. Улучшая удобные моменты, армада приканчивала то одного, то другого из крылатой рати Спасителя, но это ничего не могло изменить в общем итоге. Требовалось это армаде для совсем иного – понять, уловить те механизмы, что задействовал Спаситель. Ибо, сколь бы ни был он могущественен, его воля исполнялась не непосредственно, а через некоторые орудия, будь то магия или что-то другое. Армада должна была узнать, что именно. Пять, десять, пятнадцать ангелов распалось сухой пылью под ее ударами. Слуги Спасителя были сильны, но действовали не изобретательно, в чем-то походя на саму армаду до того, как начальствующие научили ее думать, анализировать и улучшать собственную тактику. Армада впивалась в крылатых созданий, цепляла крюками, улавливала сетями, разбивала молотами, пилила пилами, пронзала пиками, не потому, что пыталась причинить как можно больше мук. Вряд ли эти сущности вообще чувствовали боль или страх. Но чтобы лучше понять их природу и природу их чар. Полученные данные холодно сортировались или анализировались. Эта армада умела делать очень хорошо. Чистая магия, но с немалой примесью человеческого. Причем того, что сами люди считали светлым, добрым и хорошим. Армада была знакома с этими понятиями. Это придавало магии форму, это могло обмануть и обманывало. Армада шла дальше. Спаситель извергал поистине непредставимые объемы силы. Откуда он брал ее? Неужто все держал в себе? «Нет», — отвечала себе Армада. «Он перенаправлял потоки омывающих Йорвард магии, замыкал на себя». И не просто так, а через каждого, кто поклонялся ему, кто верил в него, кто возлагал на него надежды. Каждый. Каждый был словно копией Спасителя. Каждый мог стать им. Каждый отдавал собственную душу, но не просто так. Становился желобом, что направлял поток силы, куда требовалось Спасителю. «Вот именно это множество мелких, мельчайших струек и делало его непобедимым. Но, быть может, бывшие враги тоже понимают это?» «Нет», — ответила себе Армада. «Они видят только общий поток силы и не догадываются, как можно его пресечь». Холодный разум Армады уже сформулировал решение. «Мир Хьорварда должен умереть». Его обитатели все равно будут обречены, если бывшие враги проиграют, а они проиграют, если не сделают того, что нужно. Это же так просто, и они вполне могут победить. Огненная стена от края и до края мира, или молнии, или просто мгновенная милосердная смерть от внезапного глубокого сна. Но именно смерть. Только она разорвет связь Мириад-Душ со Спасителем. Общий разум Армады работал, как всегда, четко. У нее не было средства осуществить подобное. Значит, надлежало убедить бывших врагов. Сказано, сделано. Конструкты покатились вперед, не поддаваясь тяге, потащившей все и вся в раскрывшуюся бездну Спасителя. Хедин и Ракот должны сделать то, что по силам только богам, если, конечно, они настоящие боги. Правда, ощущалось в мире и нечто иное, новое, с чем армада не только никогда не сталкивалась, но что не вложили в нее и начальствующие. Нечто, частью схожее с тем, что сейчас требовалось сделать, но частью совершенно этому противоположное. Тут анализ армады давал сбой. Слишком мало данных, чтобы сделать верную оценку. Слишком мало.